Глава 11. День хлопот. Вот что было написано в этой статье. Первое. Что в Москве живет известный педагог и общественник профессор н а Татаринов, автор ряда статей по истории завоевания и освоения Арктики. Второе что некий лётчик Г ходит по разным полярным учреждениям и всячески чернит этого уважаемого учёного, утверждая, что профессор Татаринов обокрал экспедицию своего двоюродного брата-капитана И. Л. Татаринова. Третье. Что этот лётчик Г собирается даже выступить с соответствующим докладом, считая, очевидно, свою клевету крупным научным достижением. Четвёртое что управлению главсевморпути следовало бы обратить внимание на этого человека, позорящего своими действиями семью советских полярников. Статья была подписана и Крылов, и я удивился, как у редакции хватило совести подписывать такую статью именем великого человека. Я не сомневался, что Николай Антонович сам написал ее. Это было то письмо, о котором говорила старушка. Газета была прислана почтой на моё имя. — Чёрт возьми, а если это не он? Был уже третий час, а я всё ходил и думал. Вот письмо из географического общества. Это, без сомнения, он. Ещё Кораблёв говорил, что Николай Антонович состоит членом этого общества, и ругал меня за то, что я рассказал о своём докладе ромашки. Но и статья. Это он. Он растерялся. Катя уехала, и он растерялся. И мне представилось, как он сидит в старушкиной шале и молчит, ромашка грубит ему. Это было очень возможно. Меньше всего следовало бы им желать, чтобы меня вызвали в главсе в морпуть и потребовали объяснений. Только этого я и добиваюсь. Я думал об этом уже лежа в постели. Позорящего своими действиями. Какими действиями? Еще ни с кем я не говорил о нем. Они надеются, что я отступлю. Испугаюсь. «Очень может быть, что если б не эта статья, я так и уехал бы из Москвы, почти ничего не сделав для капитана. Но статья подстегнула меня. Теперь я должен был действовать, и чем скорее, тем лучше. Не следует думать, что я был так же спокоен, как теперь, когда вспоминаю об этом. Несколько раз я ловил себя на довольно диких мыслях, в которых, между прочим, прекрасно разбирается уголовный розыск. Но стоило мне вспомнить Катю и ее слова, «Больного или здорового? Живого или мёртвого? Я не хочу его видеть!» Как всё становилось на место, и я сам удивлялся спокойствию, с которым говорил и действовал в этот хлопотливый день. С утра был намечен план, очень простой, но, пожалуй, по этому плану видно, что мне уже надоело разговаривать с делопроизводителями и секретарями. Первое. Поехать в правду Всё равно мне нужно было вправду, потому что я должен был перед отъездом сдать обещанную статью. «Второе. Поехать к Че». Эта мысль, поехать к Че, к знаменитому Че, который был когда-то героем Ленинградской школы, а потом стал героем Советского Союза, которого знает и любит вся страна, была у меня еще ночью, но тогда она показалась мне слишком смелой. Удобно ли звонить ему? Помнит ли он меня? Ведь мы расстались, когда я был учлетом. Но теперь я решился. Что же? Он не откажется принять меня, даже если не помнит. Не знаю, кто подошёл к телефону. Должно быть, жена. Это говорит лётчик Григорьев. Да. Дело в том, что мне очень нужно повидать товарища Че. Я назвал его по имени-отчеству. Я приехал из Заполярия, и вот очень нужно. А вы заходите. Когда? Лучше сегодня. Он в десять часов приедет с аэродрома. Я приехал в «Правду» и на этот раз часа два ждал своего журналиста. Наконец он пришёл. «А, лётчик Г», — сказал он довольно приветливо, — «который позорит?» «Он самый. Что ж так? Позвольте объясниться», — сказал я спокойно. Это был очень серьёзный разговор в кабинете ответственного редактора, разговор, во время которого на стол по очереди были положены А. Последнее письмо капитана. Копия. Б. Письмо штурмана, которое начиналось словами «Спешу сообщить вам, что Иван Львович жив и здоров». Копия. В. Дневники штурмана. Г. Заверенная доктором запись рассказа охотника Ивана Вылки. Д. Заверенная Кораблевым запись рассказывавший мирского Е. E. Снимок латунного багра с надписью «Шхуна Святая Мария». Кажется, это был удачный разговор, — потому что один серьезный человек крепко пожал мне руку, а другой сказал, что в одном из ближайших номеров «Правды» будет напечатана моя статья о дрейфе Святой Марии. От «Правды» до квартиры «Ч» по меньшей мере шесть километров, но только на полпути я вспоминаю, что можно было воспользоваться трамваем. Я лечу как сумасшедший и думаю о том, как я сейчас расскажу ему об этом разговоре в «Правде». И вот я поднимаюсь по лестнице, по чистой лестнице нового дома, останавливаюсь перед дверью и вытираю лицо. Очень жарко. И стараюсь медленно думать о чём-нибудь. Верное средство перестать волноваться. Дверь открывается. Я называю себя и слышу из соседней комнаты его низкий окающий голос. «Ко мне?» И вот этот человек, которого мы полюбили в юности и с каждым годом, не видя его в глаза, только слыша о его гениальных полетах, с каждым годом любили все больше. Выходит ко мне и протягивает сильную руку. «Товарищи», — говорю я и называю его по имени-отчеству, «едва ли вы помните меня. Это говорит Григорьев. То есть не говорит, а просто Григорьев. Мы встречались в Ленинграде, когда я был учлетом». Он молчит, потом говорит с удовольствием. «Ну как же». «Орел был. Помню». И мы идем в его кабинет. И я начинаю свой рассказ, волнуясь еще больше, потому что оказалось, что он меня помнит. Это была та самая встреча с Че, когда он подарил мне свой портрет с надписью «Если быть, так быть лучшим». Он сказал, что я из той породы, у которых билет дальнего следования. Он выслушал меня и сказал, что завтра же будет звонить начальнику, главы в мор пути, о моем проекте.